ИСТОК РЕКИ Саша не помнила, как долго она блуждала по темному туннелю. Только Фродо время от времени что-то щебетал ей на ухо, как будто хотел успокоить. Чтобы не падать, она на ощупь пробиралась вдоль стен. Кончики ее пальцев касались лишайников, отчего те начинали шептать и стенать еще громче. И хотя слов они не произносили... Саша чувствовала их страдание и неуверенность, как если бы они были ее собственными. Мы должны найти волков Фрода, задыхаясь пробормотала Саша, отчаянно пытаясь не слушать жалобный вой растений. Жемчужинка! — прокричал Фрода. Жемчужинка! Где жемчужинка? — спросила Саша волнистого попугайчика. Ты ее видишь? «А Хлоя? Что с Хлоей? Они целы?» Страх за Хлою заставил Сашу забыть обо всем. Она должна двигаться дальше. Ради Хлои, ради жемчужинки. Ей нужно вернуться к своим друзьям, каким бы безнадежным ни было ее положение. Фродо, словно обезумев, метался по проходу. «Жемчужинка!» Жемчужинка, опасность, опасность! Что с жемчужинкой? Что? Саша споткнулась, ударилась коленкой, о камень, скорчилась от боли, и в этот момент уловила очертания и тени. Фрода, ты это тоже видишь? Где-то здесь свет. Она разглядела блестящий след и поспешно пошла по нему. Становилось все светлее. На каменном полу она обнаружила круглый камешек. Неуверенно присев на корточки, Саша пыталась заглушить в ушах шепот растений и сосредоточиться. — Это похоже на... — Камешки Хлои! — прокричал Фродо. — Да! — Этот камень напоминает мне сказку о брате-сестре и злой ведьме. Сколько раз мама читала ей эту сказку? Саше хотелось слушать ее снова и снова. Да, так и есть. Немного поодаль Саша обнаружила следующий мерцающий камешек. Она едва могла поверить в свою удачу. Она пошла дальше. Фродо взволнованно порхал над ее головой. «Жемчужинка! Жемчужинка! Спасение уже близко!» В голосе волнистого попугайчика слышалось ровно такое же облегчение, которое вдруг испытала Саша. Наконец ей удалось подавить в ушах шепот, стряхнуть с себя уныние и взять себя в руки. Ноги все быстрее несли ее по туннелю, и даже острые камни под подошвами босых ног ее не тревожили. Один светящийся камешек за другим указывали Саше путь. Поворот за поворотом, пока туннель не расширился. Саша вошла в огромную пещеру, в центре которой возвышалось животное. Волшебный белый олень с блестящей шерстью и сверкающими рогами. Олень лежал на подстилке из папоротника и мха. С потолка свисали разноцветные лианы с тяжелыми цветками, а землю устилали стебли папоротника и ветви кустарника. Из стены пещеры сочилась вода и стекала в глубокий бассейн из черного камня. Рядом с этим бассейном во мху отдыхало великолепное животное. Подземный грот освещали не только его сверкающие рога, но и множество других рогов, которые лежали вокруг оленя. «Нефилим, это ты?» — ошеломленно воскликнула Саша. Только теперь Саша увидела Хлою. Она стояла на коленях возле оленя, опустив руки на его могучие рога. Жемчужинка лежала у ее ног, рядом со спальным ковриком, тростью и мешком со светящимися камешками. «Наконец-то вы здесь!» — дрожащим голосом приветствовала их Хлоя. «Взгляни на это!» Олень с трудом поднял голову. В его глазах сквозила печаль. «Вы пришли!» Саша поспешила к подруге и сняла рюкзак. «Где волки? Где Генри?» Хлоя покачала головой. «Генри не пошел по следу моих светящихся камней. Его здесь нет». «А что до волков? Нам нужно торопиться. Они могут обнаружить нас в любой момент». «Тогда нам лучше уйти». В голове Саши шумело от шепота лишайников. Только не возвращайся к этим жутким растениям. «Пока их не разбудишь, они молчат», — спокойно сказал Нефилим. «Что ты имеешь в виду?» «Я к ним прикоснулась», — пробормотала Хлоя. «Шепот лишайников захватывает вас целиком. Они крадут у вас надежду. А ведь только надежда способна победить отчаяние». Объяснила олень. «Откуда ты знаешь?» Саша встряхнула головой. «Прости, глупый вопрос. Вы, олени, все знаете». Она, как завороженная, любовалась волшебным блеском рогов. Они манили ее, предлагали постичь истину и отправиться с Нефилимом в его воспоминания. Блеск привлек их Лою. «От начала и до конца!» — прошептала она и решительно протянула Саше руку. «Думаю, Нефилим хочет нам кое-что показать. Что-то в его памяти. Скорее!» Саша с трудом покачала головой. Ей было любопытно, а кроме того, ей ничего не хотелось больше, чем хотя бы на время... Покинуть это мрачное логово, напичканное разного рода опасностями. Что мы действительно должны, так это убраться отсюда. Нефилим опустил голову, и его рога почти коснулись рук девочки. Создатель тумана следует за вами по пятам. Знание — это сила. А без знания, которое могу вам дать только я, вам его не одолеть. Саша с сомнением посмотрела в сторону выхода из туннеля. «Но вдруг они нападут на нас здесь? Мы проделали весь этот путь, чтобы найти тебя и спасти. Привести вас сюда было моим предназначением. Ваше приключение закончится еще не скоро». Голос Нефилима звучал подавленно. «Своего предназначения не избежать». «Никому!» Саша почувствовала, как рука Хлои сжала ее ладонь. «Вместе?» — тихо спросила она. Саша постаралась выйти из оцепенения. «Ладно, куда направимся на этот раз?» Фродо взволнованно порхал вокруг них. Хлоя на прощание погладила жемчужинку. «Я скоро вернусь, дорогая!» Девочки бок о бок подошли к оленю. В давно забытые времена, к началу конца. Хлоя решительно ухватилась за оленьи рога, и Саша последовала ее примеру. — Ну что ж, давай посмотрим. Море дыма и тумана поглотило их.